Она взыскивается. Их не бросили ни в какую темницу или дыру, их просто заперли в дальней комнате с цветочными колоннами, которая находилась на высоте нескольких ступенек и была, по-видимому, пустовавшей письмоводительской, хранилищем устаревших документов. Для десятерых здесь было достаточно места, и вдоль стен тянулись скамьи. Живущим в шатрах пастухам даже это помещение показалось прямо-таки барским. Что оконные проемы были решетчатые, ничего не значило, ибо они всегда бывают в решетку. Правда, у двери ходили часовые взад и вперед. Сыновья Якова сели на свои пятки и принялись обсуждать случившееся. У них было много времени до послезавтра, чтобы избрать того, кто передаст отцу требования египтянина. Поэтому сначала они обсудили положение вообще, то есть свалившуюся на них неприятность, которую единодушно с озабоченными лицами назвали очень опасной и скверной. Что за злосчастная незадача навлечь на себя такое подозрение неведомо почему. Они упрекали друг друга в том, что не догадались о приближении беды, Ведь то, что их отделили на границы и, направив в Менфе, присматривали за ними в пути, это, говорили они, теперь было уже подозрительно, подозрительно как знак подозрения, хотя поначалу и казалось скорее свидетельством радушия. Здесь вообще их встретила смесь радушия и небезопасности, которая ставила их в тупик и смущала, Но в то же время при всей своей тревожности и обидности наполняло каким-то странным счастливым чувством. Они не могли раскусить того, перед кем стояли и кто заставил их опровергать это злополучное свое подозрение, подозрение на их взгляд нелепое и чудовищное, будто они честные люди, десятикратное олицетворение невиновности и деловой порядочности. будто они шпионы, пробравшиеся в эту страну, чтобы высмотреть ее срам. Но, как бы то ни было, он вбил это себе в голову, и мало того, что это подозрение было крайне опасно и угрожало их жизни, оно причиняло братьям и душевную боль, ибо этот человек, этот хлеботорговец и вельможа Египта, понравился им и совершенно независимо от угрозы их жизни, Им было больно, что именно он думал о них так плохо. Примечательный человек. Его вполне можно было назвать писаным красавцем и, не рискуя впасть в преувеличение, сравнить с первородным по-своему прекрасным тельцом. Да и приветлив он был отчасти, Но в нем-то как раз и сосредоточилась та смесь приветливости и радушия, с одной стороны, и недоброжелательности с другой, которая отличалась это происшествие. Он был тум, братья сошлись на этом определении. Он был двусмыслен и двулик. Он был человеком одновременности, прекрасным и могущественным, внушающим и бодрость и страх, благосклонным и вместе опасным. И Его нельзя разобрать, как нельзя разобрать качество тум в котором встречаются небо и преисподнее. Он мог быть участливым и справился об опасностях их путешествия. Жизнь и благополучие их отца вызвали у него интерес, а услыхав, что младший их брат женат, он громко смеялся на всю палату. Но потом, словно желая лишь обмануть их бдительность, своей приветливостью он бросил им в лицо прихотливо беспочвенное, опасное для их жизни подозрение в соглядательстве и неумолимо обрек их на заложнический плен до тех пор, покуда они не доставят для веского опровержения одиннадцатого, как будто это и вправду может служить оправданием. Тум. Никакого другого определения всему этому не было. Человек-перепутье. переходящих друг в друга качеств, которые одинаковы в своей стихии вверху и внизу. К тому же он был и торговцем, а в дела купеческие входила уже доля воровства, и это тоже вполне соответствовало его двойственности. Но что толку было в подобных наблюдениях, что толку было сетовать на то, что этот привлекательный человек обошелся с ними так зло? Это... не улучшало их тяжкого, и бедственного положения, более грозного, как они признались друг другу, чем любое, в каком они когда-либо оказывались. И настал миг, когда на нелепое подозрение, на них павшее, они ответили собственным, отнюдь не нелепым подозрением, что то первое связано с подозрением, под которым они привыкли жить дома, Короче говоря, что это испытание — расплата за старую вину. Было бы ошибкой заключить из имеющихся текстов, что это предположение они высказали друг другу лишь при Иосифе во время второго с ним разговора. Нет, уже здесь, в заперти, оно напрашивалось у них на язык, и они говорили об Иосифе. Странное дело. Ведь им же не дали ни малейшего повода хотя бы отдаленно связать в мыслях этого хлеботорговца с тем, кого они похоронили и продали. И все-таки они говорили о брате. Это не был процесс чисто нравственный. Они перешли от одного к другому не только дорогой от подозрения к подозрению, от вины к наказанию. Тут дело было в контакте. Спокойный Майя Сахмы был прав, говоря, что от узнавания до понимания, что ты узнаешь, еще далеко. Вступив в контакт с братской кровью, нельзя ее не узнать, особенно если ты пролил ее когда-то. Но другое дело отдать себе в этом отчет. Тот, кто заявил бы, что сыновья узнали в хлеботорговцы брата, уже тогда выразился бы весьма неудачно и по праву впал бы в очень существенное противоречие. Откуда взялось бы в этом случае их безмерное изумление, когда он открылся им? Нет, они понятия не имели, почему после или даже уже во время встречи с привлекательно опасным властителем в душе у них возник образ Осифа и в памяти всплыла старые их вина. На этот раз общее, связывавшее их чувства, облег в слова не Асир, который сделал бы это просто для смака, а Иуда, человек совестливый. Асир решил, что он слишком мелок для этого, а Иуда, что ему это подобает. «Братья в Иакове», — сказал он, Мы пребываем в большой беде. Чужеземцы в этой стране мы угодили в западню, попали в яму непонятного, но гибельного подозрения. Если Израиль не даст нашему гонцу Вениамина, а он, я опасаюсь, его не даст, мы либо станем добычей смерти и будем, как говорят дети Египта, отведены в дом пыток и казни, либо нас продадут в рабство, строить гробницы или отмывать золото в каком-нибудь ужасном краю, и мы никогда не увидим наших детей, и спины наши исполосует плеть служильни египетской. Что происходит с нами сейчас? Припомните, братья, почему это происходит, и узнайте Бога, ибо Бог наших Отцов это Бог мести. и он не забывает нас. Нам он тоже не велел забывать, но уж сам-то он никогда ничего не забудет. Почему он не сразу обрушился на нас тогда, а дал время отстояться наказанию и теперь учинил нам эту беду? Спрашивайте его, не меня, ведь мы были тогда мальчишками, и тот был мальчонкой, и кара постигает других людей. Но я говорю вам, «Это кара за преступление против нашего брата, ибо мы видели страдания души его, когда он взывал к нам снизу, но его не послушали, зато и постигло нас это горе». Он высказал то, что все думали, и поэтому они все тяжело закивали головами, забормотали Шадаи, «Ягу», «Эллоах», Реувим. Опустивший на кулаки седую голову, повыгревевший от огорчения, с набухшими на лбу жилами, руль почти не шевеля губами, сказал, «Да-да, теперь вспоминайте, бормочите, вздыхайте. Разве я этого не сказал вам? Разве я тогда не говорил вам, не предостерегал вас? Не поднимайте руку на мальчика. Но вы-то меня не послушались. Ну вот». Теперь кровь его с нас и взыскивается. Вообще-то, добрый Рувим говорил тогда, не совсем так. Но все-таки он многому помешал. Помешал прежде всего пролить кровь Иосифа. Вернее, пролить ее больше, чем то случается при нанесении красоте поверхностного ущерба. Так что сказать, что кровь его взыскивается, можно было только с некоторой натяжкой. или Рувим, имел в виду кровь козренка, выданную отцу за кровь Иосифа. Как бы то ни было, у других тоже было такое чувство, что он тогда их предостерегал, предсказывая возмездие, и они снова кивали головами и бормотали, правда, правда, она взыскивается. Их накормили довольно, кстати сказать, хорошо, кренделями и пивом, что опять-таки соответствовало смешанному духу радушия и опасности, здесь царившему, а ночью они спали на скамьях, где были даже подголовники, чтобы вознести им главу. На следующий день надлежало выбрать посланцы, который по воле этого вельможа отправился назад за младшему, чтобы, может быть, никогда не вернуться, если Иаков скажет нет. На это у них и впрямь ушел весь день, ибо они не хотели решать дело жребием, предпочитая в столь трудном, требовавшим всестороннего обсуждения вопросе, положиться на разум. Кто из них, по их мнению, пользовался у отца наибольшим влиянием и мог его убедить? Без кого им легче всего обойтись здесь в беде? Кто всех необходимый для рода, чтобы он выжил, если они погибнут. Все это нужно было выяснить и согласовать, и дело затянулось до позднего вечера. Поскольку проклятые или полупроклятые отпадали, многое заставляло остановить выбор на Иуде. Правда, отпускать его им не хотелось, но убедить отца мог именно он, да и необходимым для рода его единодушно признали все. Кроме, однако, его самого, что и помешало принять соответствующее решение. Ибо он покачал львиной своей головой и сказал, что он грешник и раб, что он недостоин и не желает выжить. Кого же следовало назначить, на кого указать пальцем? На Дана ради его находчивости, на Гадиила ради его двужильности, на Осира, потому что... Он любил говорить влажными своими губами за всех, поскольку Завулоны и Сахар сами считали, что в их пользу почти нет доводов. Дело дошло, в конце концов, до нефалима, сына Валлы. Его зуд гонца не давал ему покоя, его ноги скорохода так рвались в путь, а язык его шевелился уже заранее, однако и другим, и себе самому, Он казался фигурой недостаточно значительной, недостаточно крупной духовно, чтобы подойти для этой роли не просто в поверхностном мифическом смысле, а по существу. Поэтому и на третье утро стрелка весов ни на кого из них еще не указала решительно и определенно. Но на Нефалиме она, вероятно, по необходимости остановилась бы если бы новые аудиенции не показала, что они напрасно ломали себе головы, так как их грозный хлеботорговец принял другое решение. Не успел Иосиф по окончании приема и после ухода своих сановников остаться наедине со своим управляющим Мари Сахмы, как он с пылающим еще лицом ликуя принялся его спрашивать. «Ты слышал, Майи? Ты слышал?» Он еще жив. Яков жив еще. Он может еще узнать, что я жив и не умер. Он может. А Вениамин женат, и у него куча детей. Это была грубая ошибка, дон, что ты сразу рассмеялся по этому поводу, не дождавшись перевода. Не будем больше думать об этом. Я загладил свой промах. Нельзя в таком волнующем деле все время сохранять рассудительность. Но вообще, как все прошло, как я держался? Сносно ли я это провел? Подобающе ли я украсил эту историю Божью? Позаботился ли я о праздничных мелочах? Ты держался довольно хорошо, дом, на диво хорошо. Но ведь и задача была благодарная. Да, благодарная. Ты только не благодарен. Ты остаешься спокоен. и, зная себе, делаешь круглые глаза. Когда я встал и обвинил их, это было здорово, правда? Я это приготовил заранее. Это можно было предвидеть, и все-таки это было здорово. А когда большой Рувим сказал, «Мы видим твое величие, а ты не видишь нашей невиновности», разве это не был золотой и серебряный миг?» Но ты-то тут ни при чем, Адон, если он так сказал. Но ведь я на это рассчитывал, и вообще я ответственен за каждую мелочь праздника. Нет, Майи, ты человек неблагодарный, тебя ничем не проймешь, ибо ты не умеешь пугаться. Ну так вот, теперь я тебе скажу, что я вовсе не так доволен, как то изображаю, ибо я вел себя очень глупо. То ты, Адон, ты вел себя великолепно?» В главном я сглупил и сразу же, в следующее же мгновение, заметил это сам. Но тогда было уже поздно исправлять допущенную оплошность. Оставить заложниками девятерых и послать за малышом одного — это, безусловно, промах и ошибка гораздо более грубая, чем то, что я сразу расхохотался». Это нужно исправить. Что мне здесь делать с девятерыми, если до прибытия Бинони я не смогу ни продолжить божественного действия, ни просто-напросто видеть их, поскольку им нельзя будет лицезреть меня, пока они его не представят? Это бездарно. Чтобы они в туне сидели здесь заложниками, тогда как дома нет хлеба, а у отца лепешек для жертвенного обряда. Нет, поступить нужно вот как, прямо противоположным образом. Один, пусть останется здесь заложником, тот из них, кому отец меньше привязан. Скажем, кто-нибудь из близнецов. Между нами, говоря, они были самыми жестокими, когда братья разрывали меня на куски. А другие пускай отправятся домой с необходимым ввиду голода количеством хлеба, за которую они, конечно, заплатят. Если бы я подарил им его, это было бы слишком уж подозрительно. Что они бросят заложника на произвол судьбы и к тому же выставят себя саглядатаями, пожертвовав им и не доставив мне младшего, в это я никогда не поверю. Но дело может очень затянуться, дорогой господин. Я думаю, что твой отец... отпустит с ними этого женатого брата не раньше, чем кончится проданный им тобой хлеб, и снова возникнет опасность, что лампада у них погаснет. Ты, я вижу, не торопишь этой истории. Да, Май, как можно торопить такую историю Божью, не запасшись терпением, чтобы тщательно украсить ее? Даже если пройдет целый год... Прежде чем они вернутся с Вениамином, я скажу, что это не слишком долго. Что такое год в сравнении с этой историей? Ведь я же потому и принял тебя в нее, что ты само спокойствие сможешь поделиться со мной своим спокойствием, если у меня не хватит выдержки. Я с радостью делаю это, Донн. почитая за честь участвовать в подобной истории. И некоторые твои выдумки я угадываю заранее. Мне кажется, ты собираешься взять с них плату за пищу, которой ты их снабдишь, но перед их отъездом тайком положить эти деньги им в торбы, поверх зерна, и, задавая корм ослам, они найдут их и поразятся этой загадке». Иосиф глядел на него широко раскрытыми глазами. «Майи», — сказал он, — «это прекрасно. Это золотая и серебряная мысль». «Ты угадал. Ты напомнил мне подробность, которая, вероятно, и мне пришла бы еще в голову, потому что она, конечно, уместна, хотя я чуть было не упустил ее из виду. Вот уж не думал». что человек, не знающий страха, может придумать такую на редкость страшную вещь. Я бы не испугался, господин, но они испугаются. Да, испугаются, увидев в этом какое-то загадочное предвестие, и почувствуют, что кто-то желает им добра и в то же время потрунивает над ними. Сделая это самым тщательным образом, это уже почти записано — Я поручаю это тебе. Ты потихоньку сунешь им в мешки их деньги, чтобы каждый, когда они станут кормить ослов, нашел столько денег, сколько он заплатил, и это вдобавок к заложнику еще больше обяжет их возвратиться. Итак, до послезавтра. Нам нужно дожить до послезавтра, чтобы я смог сказать им это и исправить ошибку. Но... «Время, день или год? Что оно перед этой историей?»